У самой двери они помахали друг другу рукой и направились пенни к делаку, а Нэнси — к стального цвета Феррари. Я едва успел вскочить в служебную машину, когда Феррари тронулся с места. Работая на слежке, я не пользовался своим мейзером. Я бы потерял ее из вида, если бы не плотность транспортного потока». Она вынуждена была ползти, как улитка, и я, пристроившись, заехавшим вслед за ней линкольным, направился в сторону пристани. Там она вылезла из машины. Я последовал ее примеру. Она двинулась вдоль причала, у которого мирно покачивались баркасы и яхты. У большой красивой яхты она остановилась, потом... Взбежала по ступенькам и исчезла. Мне ничего не оставалось делать, как ждать. Появился высокий, мускулистый негр и отвязал яхту. Затем загудел мотор, яхта качнулась, выбралась из лабиринта пирса и уплыла в золотисто-синий океан. Я наблюдал за ней до тех пор, пока она не скрылась из виду. На кнехте, на своем обычном месте с банкой пива в руке, сидел Эл Барни. Он был глазами и ушами района порта. За банку пива он мог в течение часа не закрывать урта. Нет пива, ни не от разговора. Привет, барни, сказал я, подходя к нему. Хочешь выпить пиво? Здравствуйте, мистер Андерсон. Немного пива не помешает. С трудом поднявшись, он заковылял к Нептун-Таверн. Я прошел за ним в прохладный мрачный бар. В это время там почти никого не было, но бармен Сэм был на месте. Он усмехнулся, сверкнув белыми зубами, увидев меня и барни. «Здравствуйте, мистер Андерсон. Что будете пить?» «Все пиво для Элла, а мне стакан Кока-Колы», — сказал я направляясь за Барни в угол к его любимому столику. Появилось пиво и кока-кола. Работа есть работа, Эл. Ты ведь понимаешь. Я видел, как сейчас ушла яхта. Интересно, кому она принадлежит? Барни поглощал пиво, не торопясь, и без передышки, пока кружка или банка не опорожнялась полностью. Лишь после этого он приступал к разговору. Но тут вновь появлялся Сэм с новой порцией. «Это посудина Роса Хэмела, ответил Барни, протягивая руку за новой пинтой. «Это писатель, говорят». Зашибает... О -о -о. Чтение книг. Пустая трата времени. Он презрительно усмехнулся. Я согласен. А девчонка на борту? Не его ли жена? Маленькие глазки барни вспыхнули подозрением. Точно, точно. Она... «Красивая девчонка. Намного лучше, чем его прежняя жена. Та была настоящей сучкой. А эта миссис Хэмилл — прекрасная, прекрасная женщина. Она всегда здоровается со мной и машет на прощание ручкой. Простая в обращении, без всякой чопорности». Он отхлебнул пиво, на этот раз немного, и продолжал. — Почему это она вас интересует? — Да меня больше интересует тот здоровенный лоб, который отплыл с ней, солгал я. — Он что, из команды? — Вы о Джонни Джонси? Барни скривился. — Плохой негр, плохой. «Прирожденный коттежник всегда без денег, за копейку продал бы родную мать, если бы она у него была, если бы она кому-нибудь понадобилась».